Глава 44. Бал. София За последние пару часов я утвердилась в мысли, что терпеть не могу подобные мероприятия. Слишком много пафоса, наигранные улыбки и поздравления с привкусом чужого ехидства – Единственными, кто честно радовался за наш союз, безо всяких камней за пазухой, были орки. Громкие, активные, смелые. Они открыто улыбались нам, приглашали погостить, а еще лучше перебраться в степи Болгоша, как выполним обязательства перед драконами. Как ни странно, но мне эта идея очень понравилась. По крайней мере, там никто не будет смотреть на меня и моих мужей косо. Эх, как бы хотелось сейчас оказаться в саду солнечного замка, вкушать кулинарные шедевры Магрид, а не отвечать на элегантно завуалированные издевки относительно моей ненасытности. Стараясь отвлечься от нудного застолья, я с любопытством наблюдала за необычной парочкой. Прекрасный, как морозное утро, эльф с недовольной физиономией ухаживал за высокой и сильной арчанкой – Интересно, что сподвигло заносчивого Ранеля оказывать знаки внимания родственнице Рорха? Кстати, сама зеленокожая красотка тоже была далеко не в восторге от навязанной ей компании. Она раздраженно кривилась на любую попытку этого сына-посла поддерживать хотя бы видимость светской беседы. «Ты ревнуешь?» Едва слышно поинтересовался Рорх, наклонившись почти вплотную ко мне. «Ты о чем?» «Не поняла я». Непроизвольно окинула взглядом своих драконопринцев, но никто к братьям Фара не приставал. «Я Ранели, моей сестре. Тебе неприятно, что бывший поклонник проводит время с Маршаной?» Вкратчиво поинтересовался Орк. «С чего ты взял?» «Мне просто любопытна эта парочка. Они так забавно пикируются, а к этому эльфу я давно ничего не испытываю. Наши отношения с ним в прошлом...» «Ты правда подумал, что при наличии четверых мужей я буду заглядываться на кого-то еще?» – удивилась я, встречая прямой взгляд Рорха. И да, он именно так и думал. Несмотря на спокойный тон, с которым мой орк интересовался моим отношением к Ранелю, в его ясных глазах клубилась тьма и боль. «Хорошо, не забывай об этом. Других мужчин, кроме нас, у тебя не будет», – предупредил меня старший муж. И вроде бы Рорх произнес эту фразу очень спокойно и тихо, но в его голосе чувствовалась угроза. Быть может, стоило обидеться на его недоверие, но я не смогла удержаться от улыбки. «Рорх, мне и вас более чем достаточно. Я бы даже сказала, что с избытком». Заверила я своего орка и клюнула его поцелуем в губы. На большее перед такой толпой любопытствующих я не решилась, но все равно мне было безумно приятно что Рорх все-таки меня ревнует. Если честно, немного цепляло то, с какой легкостью великан принял в нашу семью драконьих принцев. «Ты внимательно следила за Шаной и Ранелем Линьером. Считаешь, что они не пара?» Собственнически приобняв меня за талию, зачем-то поинтересовался Рорх. «Беспокоишься за сестру или все еще ревнуешь?» Хитро прищурившись, уточнила я. «Переживаю за Шану. «Она злится, но похоже, что этот эльф ее зацепил. Ты лучше знаешь Ранеля. Как думаешь, у них нет шанса стать маирами друг другу?» – уточнил муж. «Как ни странно, но есть. По крайней мере, Линьер открыто хамит, не может притворяться белым и пушистым в ее присутствии. А это о многом говорит», – задумчиво произнесла я. В ответ Рорх согласно кивнул. «А как они вообще оказались рядом?» полюбопытствовала я. Спросил у своего отца». «Ему подобный союз показался интересным, поэтому повелитель фраерии поспособствовал», хмыкнул мой орк. «Обязательно поинтересуюсь», пообещала я. Как раз в этот момент папенька Софиена решил, что пора гостям переходить от застолья к танцам. Энарда и Лен поднялся из-за стола, а потом галантно подал руку Неомии приглашая ее на первый вальс. Мы поднялись следующими, как виновники торжества. Мы прошли в бальный зал, смежный с гостиной, и закружились под первые аккорды. Энар и Неомия выпустили сверкающие крылышки. Они по традиции парили в метре над полированным паркетом, а я доверилась силе и грации своего орка. Последние две недели я часто танцевала на различных мероприятиях Который повелитель Фраерии устраивал в пику принцем Фаро, но такого удовольствия, как сейчас, я раньше не испытывала. Мы смотрели с Рорхом друг другу в глаза, а с наших губ не сходила улыбка. Вальс сменился более быстрой игривой мелодией, а Рорха заменил Рейвен. В руках темноволосого дракона я парила. Казалось, что за моей спиной все же появились крылья, и я лечу, кружась подобно ветру. Потом мы дурачились сделанным под какую-то шутливую песню, а после медленно скользили сланцем под спокойный минорный мотив. Я расслабилась, получая истинное удовольствие от вечера. Мужья тоже выглядели довольными. Даже папенька моих драконов, получив отчет о проделанной мной работе по восстановлению природы в солнечном замке, пребывал в благостном расположении духа и уже не кидал на моих мужей хмурых взглядов. Вождь горо о чем-то азартно поспорил с Рейвином, а остальные мужья присоединились к их оживленной беседе. Вокруг мужчин быстро образовалась толпа любопытствующих. После танцев мне очень хотелось пить, а поскольку девочка я вполне самостоятельная, то не стала ради такой мелочи, как лимонад, отвлекать мужей. Я отошла буквально на пару шагов, чтобы взять с фуршетного стола бокал с соком, но в этот момент кто-то схватил меня за талию и зажал рукой мне рот утягивая в занавешенный альков не кричи мне просто нужно с тобой поговорить произнес похититель до да более знакомым голосом ты что вытворяешь ранель возмутилась я оборачиваясь к эльфу посмевшему утащить меня.